так что мы могли бы оказаться и свидетелями подвигов в тот день. Мальчишки в этом возрасте знают все. «Три корабля, господин мой, с крылатым конем, красные, это периф лопив. Вот как! Этот парень, значит, знаменит. Да, государь, он наследник царя Фисалии. Говорят, что он великий разбойник там, на севере». Обычно он ходит в конные набеги, но иногда выходит в море. Его зовут Бродяга Периф. Мой отец говорит, что он дерется из любви к искусству. Он не стал бы ждать, пока ему нечего будет есть. Ну что ж, он может получить это удовольствие. Мы должны попасть к твоему отцу раньше, чем он. Я ссадил колесничего, он был грузный малый и тронул коней. Помчались. Мальчик сказал, «Он пришел за твоим скотом, государь, он поспорил, что угонит его». Я спросил, откуда он это знает. Он сослался на парнишку рыбака с Эвбеи, где корабли запасались водой. Когда я гляжу на глупость мужчин, то часто удивляюсь, куда деваются такие вот мальчишки. «Смотри, до да чего наглый пес, — сказал я, — считает свою добычу заранее». Мальчишка изо всех сил держался за поручни, зубы его клацали, дорога была неровной, но тут он поглядел прямо на меня. «Он хочет испытать тебя ради своей славы, государь, потому что ты лучший воин на свете!» «Если бы это сказал какой-нибудь лизоблюд в Афинах, оно бы ничего не значило, но здесь, здесь это было хорошо!» так же, как когда на хуторе в долине кричали «Спой еще!», но я ответил «Похоже, это еще придется доказать». Мы приближались к деревне. Сигнальный дым становился все выше, звуки рога все громче, люди вдобавок били в тазы, в котлы, во все металлические предметы, что только могли найти, как это бывает, когда начинается тревога, чтобы успокоить свои чувства. В усадьбе вождя вершина башни была забита женщинами, тянувшими шеи, чтобы увидеть, что происходит вдали. Слышались крики и мычание скота. Вождь встретил меня у ворот. Он издали увидел, что со мной мало людей, и боялся теперь, что я заберу тех, что есть у него, уложу их в схватке и оставлю его голым. Я никого не стал брать, но послал конника в разведку. Он вернулся, едва добравшись до пастбища. Там было двое раненых, остальные пастухи разбежались. Ворота загона были разбиты, солнечное стадо исчезло. Банда пиратов повернула назад к своим кораблям. Мальчишка был прав. «Времени в обрез», — сказал я. «У вас есть пара свежих лошадей?» Он дал мне двух, единственно годных для колесницы, какие у него были. Я видел, что мои всадники далеко за мной не угонятся. Крупные фессалийские кони были в то время редкостью в южных землях, а их маленькие лошадки не могли нести человека подолгу. Но нельзя же было сидеть сложа руки. Когда мы двинулись вниз по оливковому склону к равнине, я увидел, что сын вождя мучится следом по дороге, машет рукой, — Государь! Государь! Я видел их, я на сосну лазал. Возьми меня, господин мой, я покажу, где они. — Это уже война, говорю. Отец тебя отпустил? Он сглотнул и твердо ответил. — Да, государь. В его годы я бы ответил так же. Увидев, что я молчу, он добавил. — Кто же должен держать твоих коней, пока ты сражаешься? Я рассмеялся и втащил его наверх. Лучше научиться войне слишком рано и от друзей, чем слишком поздно от врагов. Поскакал дальше, всадники начали отставать. Махнул им, чтобы возвращались, пока их лошадки не выбились из сил. Вскоре с открытого места на склоне стала видна равнина, мальчик показал рукой. Возле самого берега изогнутой бухты стояли три длинных пентаконтера со змеиными головами на форштевнях. На каменных якорях стояли, у пиратов это обычно, они просто обрезают их, если надо уходить в спешке. Они оставили сильный экипаж на борту, у пиратов не бывает гребцов, которые не могут быть и копейщиками, а там была примерно половина их, человек восемьдесят. Судя по такой осторожности, остальные затеяли глубокий рейд, обычно-то они не уходят за пределы видимости кораблей. Послышал смычание, и со следующего поворота я увидел грабителей. Они гнали стадо, как люди, знакомые с этим делом. Но вот произошла какая-то заминка. Собрались в кучу, заметались туда-сюда. Потом один вылетел и ударился землю Это был бык, достойный своих предков. Но силы были неравными. Вскоре на него набросили новые путы и погнали копьями дальше. Пересчитав рога, Я увидел, что они взяли только критское стадо, при том его сливки, они далеко могли уйти, прежде чем пеший смог бы их догнать. Я прикрыл глаза от солнца. Там был человек, в стороне от остальных, махавший рукой, отдававший приказы. Его шлем полыхал на солнце серебром. «Это периф», — подумал я, — «человек, который собирается обойти все эринские земли», хвастаясь, как он отер но «Здесь ты можешь сойти», — сказал мальчишке. «Я иду на него». «О, нет, господин мой!» «Почему?» — удивился я. «Человек должен драться, если его вызывают. Пожалуй, этот малый не рассчитывает, что я появлюсь один. Но если он воин и дорожит своей честью, он встретит меня сам, а не натравит свою банду. Если он подонок, мне не повезло» но двум смертям не бывать. Да, да, конечно, но только не надо меня саживать. Не тяни время, говорю, ты меня слышишь, слась? Но я теперь твой человек. Он охватился опять за поручни и покраснел, будто вот-вот заплачет. Ты взял меня смотреть за лошадьми. Если я не пойду в бой с тобой вместе, то буду обесчещен. Хм, ну что ж, тут ты прав. Хотя, если и дальше так, ты до старости не доживешь. Ладно, чему быть, тому не миновать. Держись крепче. Мы с грохотом выкатились со склона на равнину и понеслись. Легкая колесница моталась из стороны в сторону и подлетала на соленых кочках. Ярко сияло солнце. Марафон всегда приносил мне ощущение удачи. Стучали копыта. Гремело мое оружие. Щит. Парусил под ветром, я снял его и отдал мальчику держать. Он ухватил его, продолжая держаться одной рукой, и открытым ртом пил летящий навстречу ветер. Пираты повернулись поглядеть на шум. Это были здоровенные волосатые мужики, кривоногие, как все лапифы, которых прямо с материнской спины пересаживают на лошадь. Они с криками размахивали руками, показывая на моих коней. Я вспомнил их славу конокрадов и подумал, что будет обидно, если они меня угрохают из-за лошадей. Их крики наполовину застревали в волосах. В море они не бреют, как Эйлины верхнюю губу и щеки, а обрастают, как медведи, и спереди, и сзади. У некоторых были бороды до да пупа. Стадо начало кружить. Лапифы перекликались на своем ублюдочном языке, древнеэринский пополам с пиратским жаргоном, но при всем этом их вожак еще не видел меня. Нас разделяло стадо. Весело будет, если один из этих обормотов наколит меня на дротик, прежде чем я до него доберусь. Вспомнив, что бык знает свое имя, я закричал. «Ой, Нопс!» Он встал, как вкопанный, а с ним и все стадо. Выбежал предводитель в блестящем шлеме. Очень вовремя. Один из пиратов имел лук и уже приладил стрелу к тетиве. Главарь шип его с ног и поманил своего оруженосца, который держал его щит и копье. Ему было лет двадцать пять. Он был повыше остальных и причесан как Эллин. Щегольская короткая черная бородка и чисто выбритое лицо. Темные брови загибались у висков кверху, как крылья ястреба, а глаза были светло-зеленые, почти желтые, дикие, яркие и настороженные, как у леопарда. Только звери не смеются. Он взял копье на руку и закричал на хорошем греческом, только с растяжкой, как говорят в горах, «Эй, осади, ты кто такой?» Одет он был богато, но старомодно, Громадные бронзовые бляхи с щеканкой, серебряный полированный шлем, на плечах львиная шкура с зубами и когтями. Вокруг его правой руки извивалась длинная синяя змея, какие накалывают себе фракийцы. Но лапивские князья часто роднились с эринскими домами. Они знают правильные имена богов и знаменитые баллады и законы войны. Я крикнул «Я-ты-зей, тот человек!» «Кого ты хотел видеть?» Он улыбнулся, и кончики его бровей поднялись еще выше. «Рад тебе видеть, царь Тезей! Тебе не одиноко так далеко от дома!» «С какой стати? Раз здесь такая отличная компания, я пришел за своим стадом. Можете оставить его прямо здесь, поскольку вы чужеземцы, я не стану вас штрафовать!» Пираты взревели и бросились ко мне. Но он рявкнул на них, и они осадили, как послушные псы. «Твой бык, похоже, знает тебя. Вы что, друг без друга не можете?» Он добавил такую шутку, от которой моего парнишку аж повело. Потому как хохотали его люди, было видно, они души в нем не «Слушай, Периф, ты кто? Повелитель людей или похититель коров? Я пришел посмотреть». Сказал я и потянулся за своим щитом. «Считай меня похитителем коров, таким, что знает толк и умеет выбирать». Его яркие большие глаза были дерзки, но ленивы и беззлобны, как у кошки, пока она не прыгнет. «Прекрасно! Это мне и говорили про тебя. Ну что ж, придется нам с тобой выяснить, стоит ли выбирать моих». Я отдал вожжи мальчику, и тот ухватился за них, будто в них была вся его жизнь, а я с оружием спрыгнул с колесницы. Мы стояли лицом к лицу, и тут я почувствовал, что никогда прежде не видел человека, которого мне так не хотелось бы убивать. Он тоже не рвался в драку, а стоял, опершись на копье. Ты, как видно, любишь неприятности. Что ж, раз ты пришел ко мне, я не могу отказать. Я сделаю собачью радость из тебя, как из любого, кто хорошо попросит. А как будут стонать бабы над твоим телом? Я слышал, они тебя очень любили. Не беспокойся, ни одна зато не будет стонать над твоим. Когда мы с тобой поладим, ты будешь ублажать не женщин, а ворон. — Ворон? — он снова поднял брови. Так ты сам не собираешься меня сожрать? Ты, значит, не таков, как слыхал. Тебе бы стоило почаще вылезать из пещеры, чтобы узнать обычаи людей, живущих в домах. Он рассмеялся, стоя с опущенным щитом, так что правая сторона его тела была открыта. Он знал, что я не нападу на него врасплох. Но ни к чему было тянуть, ни к чему жалеть, что мы не встретились как-нибудь по-другому. Послушай, Периф. Этот мальчик принес мне твой вызов. Он священный вестник. Так что, если я паду, не искушай судьбу. А теперь давай не будем лаяться, словно бабы колодца над разбитым кувшином. Испытаем нашу бронзу. К бою! Я закрылся щитом. Он постоял, глядя на меня своими зелеными кошачьими глазами, и вдруг выдернул руку из перевязи своего высокого щита, Так что тот со звоном упал на земь и отбросил в сторону копье. Нет, клянусь Аполлоном, люди мы или бешеные собаки. Если я тебя убью, то тебя ведь не станет, и я уже никогда не смогу тебя узнать. и Зевса, ты пришел ко мне один с мальчишкой-оруженосцем, веря в мою честь. Это я, твой враг. Каков же ты с друзьями? В этих словах мне почудилось, как Бог, следивший сверху, спустился на землю и встал между нами. Камень сварился с сердца, копье выпало из руки. Нога сама сделала шаг вперед, и я протянул руку. Его, синей змеей вокруг кисти, потянулась навстречу, и, казалось, я всю жизнь знал это пожатие. Попробуй, говорю, увидишь. Лопифы ворчали сквозь свои заросли. — Слушай, — сказал он, — давай все уладим. Я заплачу твой штраф за кражу скота. Поход был удачным, трюмы у меня полны, так что расчет с долгами не разорит. Ты царь, ты судишь. Если бы тебе нельзя было верить, ты ни за что не поверил бы мне. Я рассмеялся. По-моему, старина Ойнапс уже свел свои счеты, а меня угостишь когда-нибудь и будем квиты. — Идиот! — воскликнул он. — Я тебя приглашу к себе на свадьбу. Мы обменялись кинжалами в залог дружбы. На моем была золотая чеканка, царь на колеснице охотился на львов. Его был лопивской работы и очень хороший. Глядя на лапифов, не подумаешь, рукоять усыпана золотыми зернами, а по клинку бегут серебряные кони. Когда мы обнялись... Скрепляя зарок дружбы, я вспомнил про мальчика, пришедшего со мной смотреть на поединок. Он не казался разочарованным, и даже и когда до их тупых голов дошло что к чему, они тоже разразились радостными кликами и зазвенели щитами. Я чувствовал, как это бывает иногда, что встретил демона своей судьбы. Я не знал, что принесет он, добро или зло но сам по себе он был хорош. Так лев хорош своей красотой и доблестью, хоть он и пожирает твое стадо, он рычит на копья над оградой, и факелы высекают искры из его золотых глаз, и ты любишь его, хочешь того или нет.